Глава 14 Своих лучников Джаспер Тюдор разделил между тремя баррикадами, по три десятка на каждую, с опытным капитаном во главе. Он знал, что его люди — ценное вкрапление в королевский выезд, но что они превратятся в жизненно важное звено его обороны, Валиц изначально догадываться не мог. Некоторые из зажиточных домов, выходящих на поле Кифилд, имели высокие стрельчатые окна, что делало их неоценимыми для защиты позиций, и лучники исправно осыпали из них стрелами силы атакующих. С замирающим точно над пропастью сердцем Тюдор следил, как содрогаются и покачиваются наспех сооруженные заслоны. Нет, это была уже не стычка или случайная вылазка». Три армии, выстроившись на вытоптанном поле, с ревом и тысяченогим гулом двинулись на приступ. Тяжко раскачиваясь, заслон стонал, как живой. Слух улавливал, как в его середине что-то с натужным треском лопается. Звук отличный от тенькания луков и вжиканья стрел. Солдаты Йорка пускали вход ход гвизармы, цепляя ими веревки и таща на себя. Другие в это время прикрывали трудя к щитами. Если бы не молодцы Тюдора, заграждения разнесли бы в щепу за минуты, но этому как раз мешали лучники. Всего с дюжины футов они пускали в наиболее ретивых стрелы, со смехом подсчитывая каждую сраженную жизнь. Кто-то из стрелков нараспев декламировал «Год один эпос, поднимающий боевой дух. Правда, лишь тем, кто знает язык, остальных гортанные валийские вирши наоборот выводили из себя — Неожиданно для себя Тюдор увидел, как вниз с холма к нему спешит лорд Эгримонт во главе примерно сотни топорщиков. Сын Перси на ходу довольно улыбался, оценивая, видимо, предусмотрительность валийского собрата, без которой завалы к его подходу были бы уже наверняка разобраны, и людям пришлось бы иметь дело с прорвавшейся лавиной врага. А так лучники все еще исправно собирали свою кровавую жатву — хотя запас стрел уже скудел, а руки и плечи дрожали от безостановочного напряжения. Тюдор подался в сторону от посыпавшихся сверху кусков кладки. Кто-то из его парней вломился в примыкающий кулочки дом и пробил в стенки верхнего этажа брешь. Один из стрелков, обхваченный со спины товарищем, свесился вперед, выискивая удобную точку пристрелки. Но в эту секунду в его кожан вонзилась пущенная со стороны поля стрела, И лучник кувыркнулся вниз, чуть не прихватив с собой и товарища, который едва успел отцепиться. Наблюдавший эту сцену, Эгримонт лишь растерянно ругнулся, хотя ни для кого не было секретом, что лучники есть и у Йорка. Их, похоже, сейчас как раз вывели на позицию, что сильно осложняло оборону проулка — и прицеливание, и саму стрельбу. Теперь, чтобы не стать мишенью, лучники Тюдора рисковали высовываться не дольше, чем на секунду — Это не замедлило сказаться на точности попаданий, и люди Йорка уже вполне успешно растаскивали гвизармами места попадатливей, шумно радуясь любому отброшенному кусту, сдвинутому бревну или перерубленной веревке, затрудняющим проход. Со стороны улицы было видно, как люди Эгримонта подносят еще какие-то столы, подволакивают кусты и рухлить, чтобы забить ими образовавшиеся прорехи. И заслон снова уплотнялся почти настолько же, насколько оказывался разобран. На приближении Эгримонта Джаспер Тюдор обернулся. Он был графом, а Эгримонт всего лишь бароном. Различие в титулах, согласно которому Валиец к своему тайному удовольствию получил чинный поклон. Барон был выше и шире в обхвате с мощной грудью и плечами закаленного ротоборца. Зато Джаспер Тюдор доводился сводным братом королю. Барона он встретил непринужденной улыбкой. «К своему отцу я послал скорохода», — сообщил Эгримонт. «Думаю, мы их сможем здесь удержать. Но людей нам понадобится больше», — озабоченно добавил он. «Прежде всего, чтобы вовремя чинить заграждение. Произнося эти слова, он хмурился, и было ясно, почему. Войны вроде Эгримонта учились действовать на полях сражений, маневрировать и наступать, а не отбиваться из-за столов и терновника в убогих проулках». Если солдаты Йорка прорвутся, то бой обещает быть жестоким. До этих же пор это не сражение, а ерзание, ни туда, ни сюда. А пота и крови все равно много. — У вас есть еще какой-то замысел, кроме как удерживать дороги? — осведомился Тюдор. Эгримонт невесело покачал головой. — Пока ничего. Хотя бог знает, нельзя же королю стоять в этом городишке вечно. Мне кажется, я видел, как на юг отсюда проскакали гонцы — хотя если это за подкреплением то ждать его здесь придется с неделю не меньше к йорку за это время тоже может подтянуться подмога почесывая подбородок высказал соображение тюдор отец мой говорит вы валицы хитрецы не хуже шотландцев с легкой небрежностью улыбнулся эгримонт но «Ну так пустите же свою хитрость в дело придумайте как нам ловчее сладить с неприятелем мне ужас как хочется увидеть нынче голову солсбери на пике а с ней и головы его сыновей. Вот тогда его дому действительно будет нанесен непоправимый урон. Меня такая мысль во всяком случае греет. «Ваш отец, я заметил, не очень-то жалует моих соплеменников», осмотрительно заметил Тюдор. «В самом деле», — усмехнулся в ответ Эгримонт, «он называет вас ложкоперами. Пруд со стола ложки, хоть привязывай. Однако ваши луки он ценит по достоинству. Мне же еще лишь предстоит определиться со своим мнением». «Насчет людей или луков?» «Людей, само собой. Кому-нибудь из ваших лучников я бы даже пожаловал неплохой манор. А что, пускай они неравнодушны к чужим ложкам, но видит бог, стрелки из валийцев отменные». Тюдор поднял бровь. Что это за щедрость накатила на барона? И тут же сообразил, что англичанин намеренно пытается его поддеть потехи ради. А потому в ответ Валиц шутливо хмыкнул. «Они мне тут недавно сетовали, что до ложек никак не могут добраться». Едва останавливаются в Англии на постой, как какая-нибудь местная девица уж затаскивает их в укромный уголок, а потому те ложки вам самим как-нибудь сгодятся вскармливать в будущем году валийских бастардов. «О, да, этим словом отец вас тоже именует», припомнил Эгримонт, хлопая Тюдора по плечу. Оба развязно рассмеялись, и напряжение друг к другу схлынуло. Томас протянул ладонь, и Джаспер Тюдор резко ее сжал. «Но не тут-то было». «А ну, кто кого?» От забавы их отвлекло появление троих ратников в сине сюркотах Перси. Они спешили с холма, неся с собой знамена. «Если надо, будем держаться здесь хоть день, хоть всю неделю», сказал Томас, радостно и пристально наблюдая за приближением своих. «Досадно, что мы не можем нанести встречный удар, но отыграться на враге можно и с этих барьеров. Пусть хотя бы король прибудет в безопасности, и то ладно». Несмотря на всю свою безбожную спесь, для нападения Йорк и Невиллы выбрали не тот город, да и не тех людей. Так что они еще пожалеют, что нарвались. Уже час с лишним Орик холодно взирал, как под прикрытием щитов солдаты с гвизармами безуспешно атаковали барьер высотой сконного всадника. Все утро Орик наступал на горло своему гневу. У отца с Йорком находиться здесь были свои резоны, но получается, что они сами, каждый по-своему, сковывали действия своих капитанов. Йорк хотел замириться с королем, отец жаждал одного — посчитаться семейством Перси. В результате оба теряли всякое преимущество от использования более крупной армии, приведенной под Сент-Олбанс». Будь у орика сила заставить солнце заново взойти, он бы позаботился обставить все так, чтобы встреча с королем прошла на дороге среди чистого поля. Тогда бы король Генрих был вынужден сдаться, иначе его колонна оказалась бы разбита и смята одной лишь численностью йоркских латников и лучников. Но вместо этого отец Уорика и Йорк ввергли себя в положение, где три тысячи людей оказались вынуждены просачиваться в город сквозь трубу узких проулков». Огромное преимущество в числе сошло в сущности на нет. Оставалось благодарить Бога и себя хотя бы за то, что делали свое лучники, мешая со своей стороны валийцам беспрепятственно стрелять. А иначе, без вориковских красных акитонов, натиск превратился бы для врага просто в стрельбище. Тем не менее, заграждения по-прежнему стояли, и выпады с флангов ни к чему не приводили. Орик в глухом отчаянии стиснул зубы. От идеи поджечь заслоны он отказался сразу же, как только завидел по обеим сторонам узкой дороги деревянные дома с поперечинами балок. Если это сделать, то весь город превратится в адскую печь, а затем в погребальный костер для короля. Йорк недвусмысленно дал понять, что такого не потерпит, и теперь солдатам оставалось единственно растаскивать завалы, ловить телом стрелы и гибнуть безо всякого продвижения вглубь. Дав коню шпор, Уорик двинулся вдоль идущих сплошной линии задних стен домов. Отсюда видна была торчащая над городом колокольня церкви Святого Петра. Чувствовалось, что с нее ведется наблюдение. Хищный прищур глаз — вот, пожалуй, единственное, что выдавало интерес Уорика к тому, что открывалось взору. Но к его глазам сейчас никто не присматривался. Сент-Олбанс был городком древним и за главными улицами разветвлялся во всех направлениях. Назади домов здесь тянулись полисадники, в частности, за забором одного большого белого дома. Там мог находиться открытый участок, образовывая зазор вдоль всего строения. Неплохое место для прохода, если он там есть. Люди короля перегородили дороги, так что отец Йорк сейчас, само собой, штурмует в те заграждения. Однако по мере того, как Уорик всматривался в окружающий его пейзаж, его все больше пробирала мысль. Неужто и другие пути перекрыты так же наглухо? памяти ожил Лондон, наводненный прибывшим из Кента войском Джека Кейда. Уорик тогда как раз ему противостоял. Именно такое, чем-то схожее хитросплетение окольных дорог и тупиков, наталкивало на мысль, что в городе есть, непременно должен быть, какой-нибудь другой маршрут в обход подобных препятствий. Сейчас мимо проезжал один из вассалов Уорика, за которым трусцой бежала дюжина кольчужников с топорами и протазанами. «Гейврик!» окликнул Уорик, чувствуя щекочущий прилив волнения. «Сэр Говард!» Когда рыцарь, обернувшись, поднял забрало, он нетерпеливым взмахом поманил его к себе. Кольчужники остановились, привычно используя любую возможность передохнуть. «Мне нужно три сотни свежих людей, сотня моих красных лучников, остальные топорщики со щитами, и чтобы они были порасторопней, такие, чтобы могли бегать и сеять сумятицу, если у нас получится прорваться». «Ни в какие рога не дуть. Здесь за каждым окном острые глаза и прыткие ноги, готовые, если что, бежать с свистями к сторонникам короля. Соберите мне этих людей, сэр Говард, и будьте готовы отправиться следом». На какую-то секунду взгляд рыцаря скользнул туда, где за штурмом баррикад следили Йорк и Солсбери. «А как же?» — начал было он, но Орик его прервал. «Нет, Йорка я беспокоить не стану, пока сам не увижу, куда эта дорога ведет». Уорику было двадцать шесть, и вассалы вроде Гейврика перешли ему в услужение шесть лет назад по наследству. Сейчас он изъяснялся приказным тоном сюзерена, требующего верности своему гербу и титулу. — Слушаю, милорд! — сухо поклонился сэр Говард. — Парни, всем оставаться здесь, при лорде орике вести себя тихо, чтоб мне за вас не краснеть! Последняя, судя по всему, адресовалась устрашающего вида детине, который уже успел усесться на землю и возился со своей сумой, доставая из нее съестное. На своего господина он покосился волчьим взглядом, также по волчьи, отрывая зубами жгут вяленого мяса. Сэр Говард хотел было что-то сказать, но раздумал и, развернув лошадь, галопом поскакал к основному войску. Уорик поглядел ему вслед, задумчиво сузив глаза, а затем обернулся к кольчужникам, что уже сидели, последовав примеру своего товарища. После секундного колебания он вдруг ощутил жаркую волну гнева, не столько на них, а сколько на себя за нерешительность. «А ну, встать всем!» — рявкнул он. «Сражаться надо, а не рассиживаться!» Некоторые тут же повскакали с мест, другие поднимались медленней, строптиво поглядывая. На земле остался лишь один, тот самый застрельщик, который сейчас сидел с блаженной, бессмысленно-мечтательной улыбкой. — Ты, я вижу, смеешь не повиноваться приказам на поле боя? — грозно воскликнул Ворик. Оно! Назовись! Дерзец молнией вскочил. Просто и сложения он оказался могучего. Ноздрястая физиономия наполовину заросла с малиной бородой. — Зовусь Фаулер, милорд! Вот ведь незадача! «Задумался, не расслышал! К бою я готов! Не извольте волноваться!» Слова он выговаривал с небрежной, нагловатой линцой, вызывая неловкость у тех, кто переминался с ноги на ногу с ним рядом. Чувствовалось, что его здесь недолюбливают, прежде всего за то, что из-за его спеси вечно какие-то нелады. Но сейчас такие вот спесивцы были Орику как раз нужны для осуществления замысла. «Что ж ты, малый, нерасторопный такой?» — ухмыльнулся он. «Ну да ладно, мы тебя подучим. Пойдешь со мной в город, впереди всех. Будешь трусить — повешу. Проявишь храбрость — награжу». «Ну так что?» — За залихватски чуть ли не как ровне подмигнул Ворик. «Не подкачаешь?» «Отвечай сейчас, а то там уже поздно будет». Направленный в упор взгляд господина, Фаулер выдержал нарочито спокойно. После нестерпимой, казалось бы, паузы зрачки его темных глаз по-звериному съежились жестоко и радостно. «Биться я буду на славу, милорд. Когда еще выдастся шанс пустить кишки расфуфыренным нобелем короля? Я от такого дельца не откажусь ни за какие ковришки. Руки чешутся с самого Рождества. Только вы уж во главе, а я за вами». «Тогда смотри, не вздумай отстать», — наказал Уорик, уязвленный такой дерзостью. Дальнейшее препирательство прервало возвращение сэра Говарда, сотней лучников и двумя стами латников, обступивших молодого графа, горцующего на боевом коне. «Мы на виду, поэтому тарить прямую дорогу не получится», — объявил Уорик, смолкшим в ожидании приказа ратникам. «Задача сейчас через сады и огороды этих домов пробиться наверх, к расположению короля, выйти вперед всем, у кого молоты», Ошибать все, что стоит на пути. Не карабкаться же нам через заборы, как воришки за яблоками!» Он переждал смешки. «Если есть сквозной путь, то идем не останавливаясь. Если преграды воздвигнуты и там, то идем вдоль них и наваливаемся на первый же ряд обороны. Таков мой приказ. Клич наш — Орик! но не раньше, чем мы прорвемся. Все ли ясно?» «Все, милорд!» В разнобой загудели голоса. Орик в это время спешивался. Фаулер на это удивленно поднял брови, но тропу, на которую рассчитывал Уорик, пройти верхом было нельзя. При этом доспеха он снимать не стал, хотя это и снижало подвижность. Снова вспомнился лабиринт темных лондонских проулков в дни неистовства Кейда, и Уорик невольно поежился. Лямками он укрепил на руке щит и вынудил меч. «За мной! Молоты и топоры впереди!» «Бежать в стальном панцире и латах было невозможно», — Уорик шагал со всей возможной быстротой, а за ним тянулись его три сотни. Поначалу казалось, что они намереваются усилить с собой натиск на баррикады, но затем Уорик взял направо, вдоль задних стен домов. Тяжелый топот и железное бряцание, с которым продвигалась рать, готовая крушить все на своем пути, мало напоминали приятный звон — бубенцов. Уорик добрался до того заранее намеченного дома, остановив свой отряд поднятой рукой. Фаулер, как и обещал, шел рядом, держась так близко от плеча, что в впору поостеречься. А не грохнет ли невзначай обухом? Сейчас он стоял впереди всех, приподняв бровь в спокойном внимании. «А ну-ка, приподними меня снизу за башмаки!» — велел ворик. «Хочу оглядеться!» Верзила положил топор и, крякнув, поднял графа так легко и быстро, что тот, если б вовремя не уцепился за забор, вполне мог бы кувыркнуться в сад. Уорик, облегченно выдохнув, неторопливо огляделся. За забором вдоль дома действительно тянулся проулок, настолько узкий, что пройти там мог лишь один человек. Дальше находились ворота, отсекающие дальнейшую часть улицы. Ну да, это как сказать. «Опускай!» — скомандовал Уорик сверху. Фаулер, ничуть не напрягаясь, без намека на дрожь в руках, повиновался, и молодой граф с тихим звяком опустился на землю. Верзилу он смерил желчным взглядом. Вблизи оказалось, что он доходит ему лишь до кончика бороды. То же самое, расплывшись в улыбке, понял и Фаулер. — Силен, — мимолетно одобрил Уорик, оборачиваясь к остальным. — Забор надо снести. После этого продвигаемся в город. Если доберемся до главной улицы, всем, что есть мочи, орать Уорик и нагнать страх на неприятеля. Основное их войско обороняет Кифилдское поле, но король наверняка окружен стражей. «На холме посмотрим, как быть дальше. Надеюсь, ваши легкие и сердца еще сохранят способность к бегу». «Если у вас, то и у нас, милорд!» — пробормотал Фаулер. «Закрой рот!» — сердито бросил Уорик. Верзила замялся, а в следующую секунду получил тычок в бок от одного из топорщиков. «А ну ты, стропила, держи рот закрытым!» — сказал кто-то еще. «Или хочешь туда растаскивать под стрелами завалы?» «А мне так лучше здесь!» — это сказал один из лучников в красном. Уорик, поглядев тайком, улыбнулся. Сукно чистое, незамызганное, значит, акитон носится с гордостью. Фаулер набычился, хотя чувствовал, что общий настрой против него. Развязки Орик дожидаться не стал. «Рубить забор!» — скомандовал он. «Топоры и молоты! Вперед!» Места для расправы железа над деревом хватало всего на нескольких. Забор был старый, добротный, с толстыми поперечинами из дуба. Но не прошло и минуты, как он оказался изрублен в щепу, и в пролом первым вступил ворик, а за ним, долговязый тенью, фаулер. Хлипкие ворота на другом конце проулка можно было вышибить одним лишь весом доспеха. Под лихими ударами молотов они буквально лопнули и брызнули обломками на дорогу. Слева сюда доносился гвалт на ближней баррикаде. Рев и вопли расверепевших сражающихся людей — Впереди тянулся узкий проход между рядами домов, уходя вверх на холм. — Всем туда! — прокричал через плечо Уорик. — Не останавливаться! Краем глаза он ухватил двоих солдат в цветах перси. Оба они остолбенели, но не успели издать и звука, как были срублены размашистыми ударами топорщиков, а затем многократно растоптаны теми, кто шел следом. Солнце уже взошло в вышину и ощутимо пригревало спины трем ратникам, что сейчас вместе с Уориком взбирались на холм. Города из них никто толком не знал, хотя было понятно — король, безусловно, находится на самой высокой точке обзора. Если неуклонно идти вверх, то в конце концов он неизбежно будет найден. Откуда-то снизу доносились тревожные звуки рогов, а также крики, что в город прорвались с обеих сторон. Уорик самодовольно ухмыльнулся — Весть о том, что он на городских улицах, наверняка уже дошла до отца и до Йорка. Чтобы преградить ему путь, защитники должны будут побросать свои заслоны. Вот тогда численный перевес Йорка скажется в полной мере. Уорик к собственному смятению уже дышал на взрыт, по ребрам словно лупил изнутри молот, а глаза жгло остро-соленым потом. Не помогало и то, что забрало было поднято. Стремительный подъем по склону в доспехе выматывал до нельзя. Не хватало еще, чтобы на вершине разорвалось сердце. Пугливо вскрикивали в верхних окнах женщины, но это, пожалуй, единственное, что сопровождало кинжальный бросок ворика Радных людей навстречу даже не попадалось. А вот впереди уже и стык с главной улицей, можно сказать, на кромке холма. Даже не верится, что удача за все это время ни разу им не изменила. — Надо же! — только и подумал Ворик, изможденно припадая к стенке невдалеке от стыка улицы. Шлем он сранил на руку, чтобы к полыхающим легким был хоть какой-то доступ воздуха. Сэр Говард, недолго думая, окликнул Фаулера, который стоял рядом с Сюзереном. «Эй, высунь голову и сообщи, что ты там видишь!» Фаулер привычно скривил губу, но с приказом не поспоришь. Он подобрался к углу и осторожно выглянул. Поворачиваться обратно он от чего-то не спешил. «Ну и чего там?» — нетерпеливо окликнул сзади Ворик вблизи сотни ярдов свободно обернувшись доложил фаулер и блестя глазами благоговейно добавил а еще я короля сейчас видел в смысле его знамена сердясь на верзилу за бестолковость переспросил сэр говард думая для точности высунуться за угол самолично да нет же говорю самого короля стоит там прямо как я здесь а вокруг сотни людей и шатер величиной с дом в смысле навес растянут орик еще не отдышался, когда сэр Говард подошел к нему за приказаниями. Его решающего слова ждали все три сотни, растянувшиеся вдоль проулка. орик снял латную рукавицу, чтобы отереть с лица пот. Удача шла просто небывалая, можно сказать, даже незаслуженная, но отказываться от нее было бы просто глупо. Прорыв состоялся, оставалось лишь сожалеть, что вместо трех сотен сюда не приведена тысяча. «Может, следует подождать, милорд?» Словно читая его мысли, спросил сэр Говард. «Я могу послать гонца за подкреплением?» «Не надо», — поморщился Уорик. «Тот палисадник можно легко перекрыть, как и другие. Нас уже увидели, а ту тропу может удерживать даже горстка людей, причем до скончания века. Так что, сэр Говард, давайте-ка лучше понаделаем шума здесь. Будем атаковать!» Те, кто сейчас на заграждениях, будут вынуждены для защиты короля кинуться сюда, на холм. Иного выбора им не остается, и тогда заграждения будут разобраны, а мы зажмем их войско с двух сторон. Перспектива поднять оружие на свиту и нобелей самого короля подействовала на всех отрезвляюще. Топорщики и лучники обменивались нелегкими взглядами. Многие крестились, страшась за свои дела кары Господней. Но никто не отступил. А Фаулер так и вовсе склабился, словно нашел кошель с золотом. «Лучники встают поперек дороги», — сдавленным голосом выговорил Уорик. «Ряд как можно шире. Подставлять спину вашим стрелам я не хочу, поэтому делаем так. Мы даем вам шанс для начала прерядить их ряды, а затем вступаем в дело сами. Вы же держите позицию на случай, если их окажется слишком много, и нам придется отступить». «Милорд, позвольте мне одно слово». Кашлянув спросил сэр Говард. Ворик нахмурился, но дал себя отвести в сторонку от ближних ушей. «Ну так в чем дело?» — осведомился он. «Терять время на спор у нас нет. Прошу побыстрее. Если лучники откроют стрельбу вдоль улицы, милорд, то не исключено, что стрела может попасть в короля. Вы учли это? Ведь стрела, она не делает различий между кровью монарха и простолюдина». Ворик ел его взглядом. Со смертью тестя и брата он унаследовал дюжину замков и свыше сотни маноров, от Девана до Шотландии. Помимо этого, ему в услужение отошло еще и свыше тысячи солдат, присягнувших ему как новому графу Уорику. Сэр Говард был его вассалом и в силу этого должен был беспрекословно подчиняться. Видно было, как он сейчас чуть подрагивает от волнения, вполне сознавая, что рискует уже тем, что осмеливается высказать сюзерену замечания. Глупцом сэр Говард отнюдь не являлся. Просто времени сейчас было в обрез, а свалившаяся удача слишком хрупка, чтобы о ней дискутировать. Невдалеке зашелся неистовым звоном церковный колокол, прервав момент молчания. «Вы можете уйти, сэр Говард, если чувствуете, что стоять со мной вам не резон. Мне выпал этот шанс, и я беру на себя всю ответственность за то, как все сложится. Вас я освобождаю от всякой вины. Она лежит на мне, на моей шее». «Решите уйти? Я после победы не возымею счетов ни к вам, ни к тем, кто с вами. Даю вам слово, однако решайте быстро, остаетесь вы или уходите». Уорик отошел, оставив вассала стоять с приоткрытым ртом в страдальчески нелепой позе. А когда обернулся, тот уже уходил вниз сквозь ряды ждущего воинства. «Лучники!» — возвал Уорик. «Все должно решиться сегодня. Вы все слышали словами лорда Йорка». Если мы не устоим, на нас откроют охоту, как на изменников. Знатность и богатство защиты не дадут, особенно нынче и в этом городе. Потому мой вам приказ — пускайте свои стрелы вдоль этой улицы. Пусть мое имя звучит как клич, пусть они узнают, что мы здесь. С Богом!» «Варик!» — грянуло три сотни голосов, перекрывая шум от сотни лучников, которая спешно выстраивалась поперек улицы, держа у бедра колчаны. Секунда — и улица Святого Петра заполнилась пением стрел. Еще секунда — и последовал отклик, крики и сумятица на рыночной площади, где стоял король.